Как культивировать в Горного Духа? Я буду культивировать в Горного Духа, объявил Ху Фейцинь. Лис с горы лениво приоткрыл один глаз и ничего не сказал. Он лежал, вытянув руки и ноги параллельно телу, и отгонял от себя мух хвостом. Решил устроить себе ленивый день, сказал он. Устраивай его где-нибудь еще, возмутился Ху Фейцинь. Ты мешаешь мне сосредоточиться на решении важных культивационных проблем. И, разумеется, лис с горы никуда не ушел, но хотя бы не заставил хуфейци лечь с ним. Вероятно, ленивый день предполагал, что Хувей вообще ничем заниматься не будет. Что это вообще за ленивый день? – подумал хуфейцин. Но расспрашивать не стал. Да расспрашиваешься до неприятностей на свой лисий хвост. Рассказывай, как это сделать. Велел хуфейцин, толкнув лиса с горы рукой в бок. Хувае чуть округлил глаза и губы, буквально на долю секунды. Но этого Хуфэйциню хватило, чтобы понять. Лис с горы понятия не имеет, как культивировать в горного духа. А как же тысячелетняя демоническая мудрость? Хотел съязвить Хуфэйцинь, но благоразумно не стал. Вообще ничего не знаешь?» Упавшим голосом спросил Хуфэйцинь. Хм, протянул Лис с горы, садясь. «Давай рассуждать логически. Горный дух – это высшая форма лисы оборотня, так?» Хуфэйцинь кивнул, соглашаясь. «Чтобы стать горным духом, лиса должна отрастить девять хвостов, так?» Хуфейцин опять кивнул. «Девять хвостов у тебя уже есть, так?» Хуфейцин снова кивнул и распушил свои хвосты. «Теперь нужно понять, что делают горные духи. Что делают горные духи? Что человечьи сказки про это говорят?» спросил Хувей. «Но нельзя же в культивации полагаться на сказки», неуверенно возразил Хуфейцин. Еще как можно. В них заключена тысячелетняя мудрость, просто людишки слишком скудоумны, чтобы ее вычленить». Хуфый Цинь поскреб затылок. Не так уж и много он слышал в своей прошлой жизни о горных духах, но если, как выразился Хуэй, рассуждать логически, «Горный дух охраняет свою гору и тех, кто на этой горе живет», сказал и Цинь, сосредоточен на морща лоб. «Говорят еще, что он может управлять погодой и тем, Что находится под его охраной. Не густо! заметил Хувей. Вообще хорошо было бы поймать какого-нибудь горного духа и выпотроши, выспросить у него подробности. Ты хотел сказать Выпотрошить! возмутился Хуфейцин. Нет! Лисгаре состроил постное лицо. Я слышал! настаивал Хуфейцин. Тебе послышалось! Ничего мне не послышалось. Ты едва не сказал Выпотрошить! Просто оговорился. Ты бы выпотрошил Горного Духа, если бы его поймал, не унимался Хуфэйцинь. Лис с горы вздохнул и поднял глаза к потолку. Это к делу не относится, но у меня есть кое-какие идеи насчет культивации в горного духа. Если ты перестанешь закатывать глаза и закроешь пасть, то я так и быть их тебе поведаю. Хуфэйцинь закрыл рот, щелкнув зубами и уставился на лиса с горы. Так-то лучше! кивнул Хувей.